Мартин поднял взгляд к небу и увидел, как там, точно над ним, быстро смыкаются темные, грязно-желтые тучи. «Альбельдо, смотри!» Еще мгновение, и окружающие друзей пространство стало тускнеть на глазах. Мутные голодные тучи, вместе со стаей злобных ветров, проворно дожирали остатки серебристого неба, и хруст ломающихся где-то неподалеку сучьев прорвался в стойкую тишину Джарокса. «Это он!» — горько вдохнуло эхо. «Значит, поэтический вечер окончен». «Ты уверен?» «Да, какие уж тут стихи!» «Я не об этом!» — пояснил ему Мартин. «Так кто же еще-то? Только с ним сюда приходит бардак!» — буркнул тот. «Как же он мне надоел!» — застонал Альбейда. И Мартин почувствовал, как кончик его чувствительного носа уловил едва ощутимое движение теплого воздуха. «Куда это ты собрался?» – незамедлительно поинтересовался Рон. «Но «Ну, битву стучи Уже набирая высоту, откликнулось эхо. «Постой!» Сквозь набирающий силу вои ветров прокричал ему догонку Мартин. «Не нужно этого делать!» В этот самый момент тучи над головой человека сомкнулись, сформировав плотное непроницаемое полотно, что так громко хлопнуло, но это не было похоже на гром, а какая-то неведомая сила заставила его подняться с земли. Альбельда, устремив свой взгляд ввысь, удивленно позвал Мартин, но на его призыв никто не откликнулся. Прикрыв глаза от холодных потоков воздуха, Мартин стал оглядываться по сторонам, пытаясь в хаотичном перекрестии ветров обнаружить след своего приятеля, но, увы, его нигде не было слышно. Тогда человек вновь поднял голову, в глупой надежде на то, что тучи вот-вот разойдутся, и увидел, как ставшая багряным за несколько секунд небо теперь медленно двинулась в земле. Эта густая, клубящаяся, подобная пароходному дыму масса, неотвратимо ползла с высоты прямо на Мартина. И ему пришла в голову мысль, что надо уносить отсюда ноги, и чем скорее, тем лучше. Вопрос в том, как. И пока он обдумывал возможные пути своего отступления, бросая беглые взгляды то на блеклые сопки, то на холмы, Дело оставалось лишь малым, а именно, быстро сообразить, в какую сторону все же бежать, если багряная мгла уже спустилась столь низко, что Мартин без труда мог коснуться ее рукой. Еще минута раздумий, и Мартин понял, отступать поздно. Грязный, будто бы глиняный дым со слабым привкусом сажи уже опутал его целиком. Пространство стало однородным, и разглядеть в нем хоть что-нибудь теперь не представлялось никакой возможности. Точно не зрячий, вытянув перед собой руку, Мартин пытался ощупать ею воздух и определить, где же кончается его обзор. Но был удивлен тому, что его затея оказалась довольно сложной, ввиду того, что своих растопыренных в стороны пальцев он так и не разглядел. Они словно бы растворялись в этом ржавом, похожем на вату тумани. Когда Мартин посмотрел вниз, для того, чтобы понять, где теперь находятся его ноги. Ему показалось, что он больше не ощущает под ними твердые опоры. Этот странный, почти осязаемый, вязкий смог затянул их до самых колен, и поэтому убедиться в том, что он и сейчас стоит на земле, Мартину так и не удалось. Он осторожно шагнул вперед и остановился, шаря перед собой руками. Затем сделал еще шаг, потом еще и еще. Остановившись, он перевел дух, так как дышать в этом дыму ему было достаточно сложно. Ржавчина сухо щипала горло, а затем, уже немного уверенней Он прошел еще несколько шагов, опустил руки и решил, что дальше он будет двигаться без остановки. И только он об этом подумал, как тут же наткнулся на что-то твердое. Всем телом, прямо лицом, он стукнулся от туман и в испуге отскочил назад. «Кто здесь?» Ловя пересохшим ртом гадкий, отвратительный воздух, взволнованно спросил он. «А ты кто такой?» произнес в ответ довольно приятный мужской голос. И Мартину показалось... что он уже где-то слышал этот тягучий, слегка приторный тембр. "Я человек", коротко бросил в туман Мартин. "Неужели?" усмехнулся голос в ответ. "К сожалению, я этим похвастаться не могу". "Тогда покажись", сглотнув, неуверенно потребовал Мартин, несмотря на то, что в его груди уже встрепенулась та неугомонная, не дававшая ему и прежде покоя птичка. "Сначала ответь на вопрос", нутром почуяв что хозяин голоса сейчас ухмыляется, услышал Мартин. «Спрашивай», — сухо ответил он. «Ты как сюда попал, человек?» «Так, зашел погостить, а ты?» «Значит, — игнорируя вопрос своего собеседника, нараспев протянул голос, — не ты хозяин этих мест. А если это не ты, то, следовательно, хозяин я». «Нет», — отрезал Мартин, — «не ты». «Это почему же?» «Потому что я его знаю». «Ага», – задумчиво произнес голос. «Я ответил на твой вопрос. Выходи», – разозлившись на столь бесцеремонное присвоение себе Джарокса, потребовал Мартин. «Что ж», – выдержав короткую паузу, – откликнулась дымка. «Уже выхожу». Мартин напряг свое зрение для того, чтобы попытаться хоть что-нибудь разглядеть в этом поганом тумане. Но как ни старался, кроме ржавой завесы, он пока ничего увидеть не мог. «Я не вижу тебя. Где ты?» Снова заговорил он. «Уже иду», — лукаво откликнулся обладатель приторного тембра. В этот момент мгла, которая до этой минуты казалась Мартину абсолютно неподвижной, медленно поползла в сторону, словно бы это был не туман, а театральный занавес, и через секунду из-за него показался серый расплывчатый образ. Он осторожно ступал по созданной им же реальности и шумно будто бы наслаждаясь, вдыхал свой поганый воздух. Мартин, не отрываясь, глядел сквозь стоящуюся перед фигурой дымку, пытаясь угадать, кто же так театрально скользит под ржавым пологом фальшивого занавеса. Еще секунда, и Мартин осознал, что в данный момент к нему приближается та самая мужская фигура, чей силуэт он видел в своих кошмарах. Та самая, которую он пытался остановить, тщетно хватая ее за плечи. Та самая! Что гнусно напевала При виде изрезанного женского тела И именно та самая Что безжалостно вскрыла горло той Первой женщине Невольным свидетелем чьей жуткой смерти Мартину и пришлось стать А виной тому были его видения «Так значит, ты и есть жнец?» Едва пошевелив губами, произнес Мартин «Ты знаешь моё имя? Снимаю шляпу!» Шутливо откликнулся тот «Разве мы знакомы? Что-то не припоминаю» «А, возможно, ты знаешь Докера?» «Нет, не знаю», — покачал головой Мартин. «Впрочем, это не важно. Теперь уж действительно снимаю шляпу», — ответил жнец. «Тот, кто знает мое имя, должен знать и то, чем я зарабатываю себе на хлеб». «Я лишь могу догадываться», — оглядывая собеседника с головы до ног и сравнивая свои видения с оригиналом, признался Мартин. «Так, значит, мы все-таки не знакомы?» Приглаживая ладонью своей залысиной над висками, спросил собеседник. «И да, и нет», — ответил ему Мартин. «Я не знаю, кем вы являетесь в жизни, но зато я знаю, кто вы на самом деле». «Это становится интересно». «Ничуть. Вы, вы...» — отступая назад, стал заикаться Мартин, но, собравшись с духом, все же сказал, «Вы потрошитель». «Разве?», Разве...? — совсем не смутившись, спросил жнец. Мартин молчал, нервно пытаясь обтереть свой вспотевший лоб рукавом. «Да бросьте!» Приближаясь к собеседнику, любезно продолжал жнец. «Вы же сами сказали, что я жнец, ведь так, а потрошитель это не я, это тот, другой!» «Какой такой другой?» Продолжая пятиться, от волнения сказал глупость Мартин. «Ну, тот, другой!» Следуя за своим обвинителем, мягко проговорил жнец. «Вы же его знаете!» От такого внезапного заявления, касающегося убийств напрямую, Жнец совершенно перестал различать, где реальность, а где нет. Впрочем, вероятно и то, что он и до этого момента не ведал этого. Так, пытаясь откреститься от собственных злодеяний, в данный момент он желал только одного – сцепиться в горло своему обвинителю, который неизвестно каким образом смог разгадать его страшную тайну. «Не смейте ко мне приближаться!» ничуть не рассчитывая на успех, потребовал от него Мартин. И к своему великому изумлению увидел, что жнец остановился. Этот факт слегка приободрил Мартина, и он продолжил. «Не смейте больше являться сюда, слышите?» «Джарокс вам не принадлежит. Вы здесь только гость, да и то непрошеный. так что...» «Это кто же это вам сказал?» Мгновенно переключившись на другую тему, что в сущности было ему только на руку, уточнил Лошагу. «Я отыскал это место. Значит, оно мое». Вступив в схватку за мнимую собственность, грубо добавил он. «Вы обманулись. Джарокс не ваш». «Ах, вот, значит, как ты его называешь». По собственному желанию, перейдя на ты со своим собеседником, грубо парировал жнец. «Это ты так думаешь?» «Нет, это так и есть». «Тогда где же хозяин? Что-то я ни разу его не видел». «Вы ему противны». Все еще пытаясь сохранять субординацию, ответил Мартин. «Ах, какая жалость!» – развязанно засмеялся жнец, но тут же, изменившись в лице, свирепо воскликнул. «Убирайся отсюда, пока я не разодрал твое горло голыми руками!» Как Мартину удалось в этот момент от испуга не умереть на месте, он и сам не понял. В ту же секунду пространство вокруг искривилось, и перед его взором совсем близко проплыл разгневанный образ жнеца. его наполненные злобой, бесцветные глаза и искривленные недовольством чересчур алые губы слились между собой в единое целое, от чего то оставив в памяти Мартина лишь скверный фантом своих рыжих усов. Их встреча оказалась совсем недолгой. Глаза, усы, губы, черная шляпа и вся окружающая душегуба дымка стремительно завертелись в диком головокружительном хороводе, Затем пространство приобрело вид спирали, став для Мартина лишь узкой неровной полоской на огромном мутном холсте реальности. Яркая вспышка, и оно уже быстро свернулась в одну маленькую, размытую точку. Еще мгновение, и Мартин провалился в темноту.